Семьсот девяносто Совет один. Ехать, поручив себя нам. На других не смотрите, на них не равняйтесь. Над вами луч и забота и ручательство вас довести до положенного. Кто из уехавших может сказать, что имел столько знаков заботы? И вы по ним не равняйтесь. Ваше дело иное, и особ путь — Но надо поверить в водящую руку и довериться ей. Мы людям и обстоятельствам укажем, как вам послужить, дабы поручения смогли выполнить отменно. Говорю, готовьтесь и ждите благоприятных условий, чтобы, когда они настанут, срока не упустить. Учитель предупредил.